наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие 23-е на присоске через Атлантику. День 5 Мы находимся в Париже, откуда Конюх вылетел вчера в сторону Нью-Йорка на огромной присоске Точно такой же, как от детского пистолета, только больше и другой Мы связываемся с нашим героем – Конюх Вы нас слышите? Так, лыжник, ты опять? Конюх, конюх, это я, корреспондент Ах, ух ты, ах Напугал корреспондент А что вы так волнуетесь? Да понимаешь, прицепился ко мне один Летел рядом, подмигивал Кто? Прыгун с трамплина Поначалу-то нормально все, разговорились ага. А потом я сообразил, что больно долго он летит Часа два Говорю, ты как это? А он? А он говорит, так я мертвый Ой год назад в Гермиш-Партен-Кирхене разбился, приземлился неудачно. Представляешь? мертвый... А такие слова знает Гермиш Партенкирхен а, а вот вместе с вами, простите, трактор вылетел Случайно, зацепился который Что с ним? А, да с ним все нормально Сперва летел рядом, а потом пошел на снижение Ага, и это, потопил американский авианосец Как потопил? <с. <с.> ну как трактора авианосцев топит? Снизился, начал бомбить А когда боезапас израсходовал, пошел на таран Конюх? У вас все в порядке? Порядки, температура за бортом минус 50 Приборы в норме Пассажиры поужинали и спят Только лошадь по проходу ходит По какому проходу? По правому Потому что по левому проходу гонки Формулы-1 проходят Ой. Но, то есть как проходит Иногда проходит а иногда не проходят Проход-то узкий А в него еще пассажиры ноги выставляют Вон, дву уже поотрывало Я понял, что с вами У вас видение Вам кислорода не хватает Знаешь, что, корреспондент? А? Мне не только кислороду не хватает Мне квартиры трехкомнатные не хватает Машины с водителем Мне водки всегда не хватает Держитесь, конюх Вы по моим расчетам должны уже подлетать в Нью-Йорку Да? Да А что ж я тогда? О, <кх> Ой, а правда, корреспондент? Полегче дышать стало Вижу, вижу, корреспондент Что видите? Нью-Йорк ага. Вот он, город контрастов То не было его, то вот он И так быстро приближается Слушай, корреспондент, а, а как тормозить-то? Я не знаю Блин, тормозить-то как? А, тормоза Корреспондент, а я... блин, корреспондент да, Конюх, что это были за звуки? А, сейчас все Слушай, значит, ага. первый это присоска Кемпайр стейт билдингу присосалась Так Ага, второй это билдинг накренился Ага Третий это я в стену по инерции въехал Так Ну а четвертый это я высказался по поводу того, что въехал А Ходил. вот это сейчас а, а вот чего ты сейчас слышишь? Это полиция приехала Ой Слушай, корреспондента у меня визы-то нет? Нет Почухал я обратно а как? У меня ж к присоски канат был привязан Который другим концом к Эйфелевой башне прикреплен Ага, я по нему Не хотел вас расстраивать, но Эйфелеву башню только что из земли с корнем вырвало Канат короткий оказался, вот она лежит Тут ты блин, а? Значит, надолго я здесь, да? <связать> ты это, корреспондент, отковыряй от башни кусочек на память Жене отвезу Ладно Ага И все равно, друзья, мы поздравляем конюха с очередной победой Наше радио продолжит следить за подвигами великого о, путешественника о, о, о, Слушайте о, о, нас о, о, на следующей о, о, неделе Россия, Руки, руки уберите, суки!